К чему бы ты ни прикоснулся, испоганишь. Но если свои полвека ты еще имеешь возможность исправить, то с княгиней Анаретой у тебя такие же шансы вновь стать возлюбленным, как у дерьма снова сделаться хлебом. К примеру, тху, любовник, которого с позором изгнали. «Да-да, нечего гримасничать».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 «Я хотел встретиться с Рейнартом, познакомить его с Цири». Лютик уставился в гриву Пегаса. «Рейнард де Буа Фресне пробормотал он. Где-то в конце февраля погиб в стычке с партизанами на перевале Сервантеса в районе сторожевой башни Ведетта. А Нарьета посмертно почтила его орденом «Заткнись, Лютик!»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 Ладно, пусть будет сюрприз. А я покончу в Венгерберге совсем, что полагается, заберу Енифер, и мы будем в Ревии через шесть дней. И не незачем прощаться. Не навек расстаемся. Всего на шесть дней. До свидания. До свидания, Цири. Ревия через шесть дней, повторила она еще раз, заворачивая кельпи.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 пустых глазах, обездоленных людей, ограбленных, избитых, изгнанных. Кто это? На лютика не подействовала враждебность в глазах сопровождавшего колону офицера. Кого вы гоните? Нильфгаарцев, ответил с высоты седла поднаместник, устаревшее воинское звание в кавалерии.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 Сидящие за ним женщины. И две женщины, стоявшие у стола, Черно-белая и черно-серая. Йеннифер и Цири. Ведьмак застонал во сне.